Анна Блейк. Ее тысяча лиц». Четвертое расследование Акселя Грина. Светлой памяти Любови Васильевны Матюхи, великолепного преподавателя, прекрасного человека. Спасибо, что верили в меня. Спасибо за спасенное детство. За творчество в каждом уроке, в каждой встрече. За вечность. Часть первая. «Добро пожаловать на восток!» Трудно представить себе больше грех, чем двуличие. Пролог. Как сложно. Не пойми меня предвзято. Подбирать правильные слова — моя профессия. Я всегда умела находить тот самый подход к человеку, который помогал ему раскрыться. Но сейчас невыносимо. Невыносимо сложно писать тебе это письмо, потому что после него все перевернется. Люди носят маски. У каждого тысяча лиц, которыми приходится жонглировать, адаптируясь под обстоятельства. Работа, дом, семья, хобби. Разные проявления одного и того же человека часто настолько отличаются друг от друга, что знакомые, встретив его в непривычной роли, заявляют что-то в духе, Оказывается, я никогда не знал тебя. Мне кажется, я всегда знал тебя с какой-то альтернативной стороны. Этих альтернативных сторон тысячи. Пойми, нельзя судить человека по одному его проявлению, потому как он ведет себя именно с тобой. Прежде чем сделать выводы, анализируй информацию, собирай ее. Все, до чего сможешь дотянуться. Даже если тебе будет казаться, что это лишнее, встречаясь с человеком, делай мысленную заметку. А какую роль он играет сейчас? Какую маску примерил, чтобы понравиться тебе? Или наоборот, оттолкнуть? Так надо было смотреть и на меня. На мою историю. На мою жизнь. Которая, к сожалению, так сильно повлияет на твою. Я не надеюсь, что ты меня простишь, но я верю, ты обязательно меня поймешь, даже если для этого понадобится целая жизнь.